о страшных пытках, которым она их подвергала перед тем, как отправить на тот свет. Молва так возбудила общество, что пришлось нарядить следствие по делу Салтыковой. Следствие тянуло шесть лет, пока не состоялось решение суда, утвержденной уже новой государыней Екатериной II в 1768 году. Салтычиха родилась в 1730 году. Имела от мужа двоих сыновей, была довольно состоятельна. Зимой жила в собственном доме у Сретенки, в Кузнецкой улице, а летом выезжала в свое богатое подмосковное имение, село Троицкое. Иногда салтычиха совершала дальние поездки по святым местам в Киев, следовательно, была богомольна. Это не мешало ей мучить, пытать и убивать своих дорогих людей, и особенно стенных девушек. Многочисленные доносы и жалобы – Крепостных об изуверствах их госпожи и даже страшная улика, изуродованная, обваренная кипятком тело дворовые девушки, не приводили ни к какому результату. Чиновники за деньги готовы были покрыть самые страшные преступления. Салтычиха даже хвасталась перед дворовыми. «Вы мне ничего не сделаете? Сколько вам не доносить? Мне они...» — то есть чиновники-милостивцы. «Все ничего не сделают и меня на вас не променяют». Приказывая конюхам убить пытанных ею крестьян, Салтычиха в выступлении кричала «Бейте их до смерти! Я сама в ответе, и никого не боюсь, никто ничего сделать мне не может». Деньги, щедрые подножения, например, двадцать вазов сена, овес, мука, гуси, утки, чиновникам полицмейстерской канцелярии, одному из советников сыскного приказа, тогдашнего уголовного розыска, Секретарю тайной конторы, отделение тайной экспедиции тогдашнего политического сыска, помогали солтачихи выкрутиться из таких убийственных дел, за которые простые и смертные подали в Сибирь. Естественно, хуже всего приходило самим доносчикам. Их признавали лже-доносчиками, били кнутом и отправляли либо в ссылку, либо, что еще страшнее, отдавали назад помещице, которая мучила их по-своему. И все-таки... Сколько веревочкой не веся, да кончик будет. Дело началось с того, что измученные пытками Салтычихи и ее дворовые, всего шесть человек, отправились доносить на нее в московскую сенатскую контору Узнав об этом, Салтычиха выслала в погоне десяток дворовых, которые почти настигли челобитчиков, но те скорее добежали до будки, полицейской, и у будки кричали «караул». Скрутить их посланцы Салтычихи уже не могли, дело получило огласку, полиция арестовала челобитчиков и отвезла на съезжий двор. Через несколько дней Салтычихи удалось подкупить полицейских чиновников, и арестованных доносчиков как-то ночью повели Якова в сенатскую контору. Когда крестьяне увидели, что их ведут к Сретенке, то есть к дому помещицы, то они стали показывать за собою дело государева. Конвойные пытались побоями заставить их замолчать, но потом, по-видимому, испугались и отвели колодников вновь в полицию, после чего дело о страшных убийствах началось. Из Челобитной Ермолая Ильина стало известно, что Салтыкова убила одну с другой трех его жен. Челобитная Ильина присоединился к конюх Савелий Мартынов. Более всего дворовые умоляли власти не возвращать их госпоже, чтобы от таковых смертных губительств и немилосердных бесчеловеческих мучительств защитить, не отдавая помещице их доносителей При этом Ильин и Мартынов первыми назвали общую приблизительную цифру убитых их госпожой за пять лет. От 1756 года душ со ста Таковым же образом ею помещицу погублена, и по исследованию для тебя бесчеловечные мучительство и смертные убийства учинить с нею, как законы повелевают. Начатое следствие показало, что доносы крепостных Салтычихи — не выдумки. Как сообщали крестьяне соседних владений и священники, они не раз слышали, что Салтычиха людей своих бьет и мучит и крепостные слоточихи летом из села троицкого везли через их деревню мертвые тело девки причем сопровождавшие рассказывали что девка та убита помещицю и они видели на теле ее с рук и с ног кожа из головы волосы сошли соседские крестьяне видели как раз то что происходило регулярно